Глава 44. Жесткий жест советского судьи. Вердикт Международного военного трибунала неизменно считается справедливым и заслуженным. Однако с первого дня его оглашения и по день сегодняшний подвергается критике его оправдательная часть, а также мягкий приговор Рудольфу Гессу. Квинтэссенция возражения содержится в особом мнении, с которым выступил судья от СССР, генерал-майор юстиции и И.Т. Никитченко. В письменном виде оно было приобщено к приговору. Сотрудник секретариата Нюрнбергского процесса А.И. Полторак приводит высказывания прессы, сделанные по горячим следам события. «Русские оговорки в связи с решением трибунала встретят много симпатий и понимания», писала шведская газета Автон Дидингент. Точка зрения, высказанная русским представителем в трибунале, вызывает в странах, п о д в е р г ш е й с я немецкой оккупации, самую горячую симпатию, вторила ей норвежская газета Arbeiterbladet. Секретарь национальной гильдии юристов США взялся объяснить под оплеку оправдательных усилий. Он считал, что оправдание шахта может быть истолковано лишь в том смысле, что нацистские промышленники и финансисты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 выступившего с особым мнением, но и у других участников процесса. Известно, что главный обвинитель от США Роберт Хэ Джексон, прекрасно знавший зловещую роль германских промышленников и финансистов, был удивлен оправданием Шахта. Изумились даже некоторые соратники финансового гения нацистов. По свидетельству очевидцев, Геринг, услышав о снятии обвинений с Шахта, вскипел, сорвал с себя наушники и силой швырнул их на пол. Со временем перестало быть секретом то, что у оправданных было немало влиятельных х о д а т а е в Американский судья Бидл вспоминал, например, как накануне процесса встречался с папой Римским и оставался наедине с его преосвященством 15 минут. Фрау фон п а п и н просила, чтобы он ходатайствовал за ее мужа, И папа просил меня сделать все, что в моих силах, для того, чтобы суд над Папиным был справедливым. Какой смысл вкладывал в слово «справедливый» в этом диалоге п а н т и ф и к думается ясно. По поводу снятия обвинения с Шахта, Папина и Фричи даже в Германии прошли митинги протеста. На демонстрацию в Лейпциге вышло 100 тысяч человек. Они несли лозунги «Смерть военным преступникам». Мы хотим длительного мира. Народный суд над Папиным, Шахтом и Фриче. Мы хотим спокойствия и мира. Такие же шествия состоялись в Дрездене, Галле и Хемнице. Оправдание правительства Третьего Рейха, Генштаба и Верховного Командования тоже вызвало много нареканий, хотя и было встречено менее болезненно. Суд объяснил его формальными причинами. Дескать, эти структуры трудно определить как группы или организации и проще подвергнуть суду их конкретных представителей. При этом на словах трибунал заклеймил Генштаб и Верховное Главнокомандование как касту безжалостных милитаристов, опозоривших почетную профессию воина. И здесь И.Т. Никитченко не был одинок в своей критике. Например, главный обвинитель от США Джексон – В докладе президенту Трумэнл назвал это оправдание весьма прискорбным. В то же время Никитченко не стал заострять внимание суда и общественности, на исключение из списка преступных организаций штурмовых отрядов с с Причина, видимо, в том, что нацистские вожди сами обезглавили с СА с в 1934 году, «Ночь длинных ножей», после чего их роль в Германии резко упала. Троица, оправданных трибуналом, Шахт, Папин и Фричи, в глубине души, видимо, хорошо понимала, что вина их существует. Они вовсе не спешили воспользоваться свободой, а наоборот, письменно просили полковника Эндруса оставить их в тюрьме и потом переправить в нужные им места под американской охраной. В ответ на письмо администрации тюрьмы сообщила, что будет держать их в камерах до вечера 4 октября. а именно до 21 часа 15 минут, а затем доставит в любую точку в американской зоне оккупации. По какой-то причине Шахт передумал добровольно продлять заключение и вышел из тюрьмы. Опасения были правильными. У ворот тюрьмы его арестовала немецкая полиция по списку лиц, подлежащих д е н о ц и ф и к а ц и и Шахт снова попал под суд, на этот раз немецкий. В 1947 году он был признан одним из виновников установления власти национал-социалистов и осужден на 8 лет исправительных работ. Некий приговор вроде бы состоялся. Однако финансисту вновь повезло. В сентябре 1948 года, после пересмотра приговора, он оказался на свободе. Подверглись процедуре д е н о ц и ф и к а ц и и двое других оправданных. В 1947 году приговорен к 8 м и месяцам исправительных работ бывший рейхсканцлер Паппин. Он был освобожден в 1949 году. В том же 1947 году по обвинению в разжигании антисемитизма и распространению заведомо ложной информации был привлечен к ответственности гениальный радиокомментатор и рейхспресс-шеф ф р и ч е Строгости также не последовало. и в 1950 году дело было прекращено на стадии следствия.